Кот, сидевший на краю пирса, обернулся. Под потоками прохладного ветра он недовольно поежился и произнес. «Делай», — скомандовал кот. Глупости, буркнул нобу и взглянул на кусок трубы в руках. «Не имеет разницы, какой предмет у тебя в руках. Главное — это твое ощущение предмета как оружие, в очередной раз объяснил кот. «Это самый простой способ использовать силу духа». Проще только артефакты вашего императора. «Мне доводилось убивать человека замороженным брикетом белка», задумчиво произнес Нобу. «Поэтому алюминиевая труба не вызывает проблем. У меня другая трудность. Какая?» «Эти... Эти источники. Они мелкие и не хотят работать синхронно», развел руками парень. «Если бы ты не натворил глупостей, то сейчас бы не мучился», фыркнул усатый учитель. Теперь у тебя не один источник, а 27. На моей памяти ты первый, кто смог сотворить подобную чушь. Лучше скажи, что теперь с этим делать. Медитировать и как можно чаще использовать резервы, чтобы организм привык работать сразу с несколькими. А если у меня их много, а не один, то в перспективе у меня будет больше объем духа, чем у остальных, кивнул кот. Но сильно не обольщайся. Пройдут годы, прежде чем ты заметишь разницу. Да и конечный результат выйдет не сильно выше других душеловов. Почему? У меня же. У тела есть предел насыщения силой духа. В определенный момент оно просто не сможет впитать в себя больше. К этому времени, я думаю, ты будешь наполнять свой резерв неделями. Перспективы, конечно, не слишком радужные, буркнул Нобу. Ты самых их такими сделал. Поэтому делай то, что я говорю. В очередной раз фыркнул учитель. Наполняй силой оружие. Нобу покосился на трубу, которую он отделал задир перед воротами школы. Взвесив ее в руке, он подошел к краю пирса. Глубоко вздохнув, парень замер и несколько секунд концентрировался. Еще около минуты он потратил на то, чтобы почувствовать сгустки силы духа в теле еще минуту ему потребовалось, чтобы заставить их делиться и направить часть силы в руки, державшие обрезок трубы. Получалось с трудом, но уже через несколько минут труба наполнилась насыщенным красным светом. Подойдя к бетонному блоку, парень замахнулся и со всей силы влепил по нему. Раздался глухой стук, и на секунду показалось, что ничего не произошло. Крак! Камень пошел трещинами, и на глазах парня развалился на несколько кусков. Свет с трубы тем временем пропал, и она превратилась в обычный кусок алюминия. «Передача импульса», — прокомментировал эффект Рим. «Ощущение, что накопленную энергию направило внутрь камня. Заметил, как он несколько мгновений сопротивлялся?» «Заметил», — кивнул Нобу. «Но по мне это крайне неэффективно. С огнестрельным оружием было бы намного проще. С этим в бою меня любой дурак подстрелит. «Это основы», — недовольно фыркнул кот. «Стрелять надо быстро и точно, а ты несколько минут собираешься для того, чтобы влить дух в оружие». «Усатый прав», — кивнул Рим. «Пока ты не научишься делать это хотя бы за полсекунды, нет смысла даже пробовать подобное с огнестрельным оружием». Но бы устало вздохнул и вытер пот тыльной стороной ладони. На это потребуется время. «Которого у нас нет», — заметил Рим и кивнул в сторону ветровки, которую снял Нобу. «Телефон». Парень подошел и вытащил телефон, который стоял на беззвучном режиме. Взглянув на незнакомый номер, он нахмурился. «Алло», — принял он звонок. «Здравствуй, Нобуку. У нас проблемы», — раздался голос старика из трубки. «И почему я не удивлен?» — мыкнул Нобу. Ожидание затянулось. Лоб уперт в бетонную стену. Щелк. Пальцы выбивают медленный ритм, но никто, кроме самого Нобу, не знает, что он вращает силу духа внутри тела, добиваясь нужного эффекта. Щелк. «Все возвращается на круги своя», — слышится голос Рима. «Вокруг тебя снова льются реки крови». Щелк. Я надеялся, что смогу хоть что-то изменить. «Хватит», — оборвал его нобу. «Не пытайся сделать из ножа отвертку». Щелк. «Какой смысл делать нож безопасным? Значит ли то, если нож режет, то он является оружием? Если да, то зачем оружием режут овощи для супа? Если нож не оружие, то почему им убивают людей? Если это разные вещи, то почему рабочая часть у них одинакова? Не отрывая лба от стены, произнес Нобу. Его взгляд сполз на пальцы, которые продолжали щелкать. «Резать — это моя стихия, Рим. И так сложилось, что в обоих мирах мне приходится этим заниматься. Во имя общего блага, во имя идеалов или просто из-за денег, но это моя работа». Щелк. «Работа быть убийцей», — покачал головой Рим. «Не хуже врача или повара», — хмыкнул парень. У каждого пути свои недостатки. Щелк. Улыбка от увиденной искры между пальцами расползлась по лицу. Хуже, Каин. В тысячи раз хуже, вздыхает Рим. Мы ведь можем не убивать всех. Мы можем оставить их коллеками. Это Якудза, усмехнулся Нобу. Кому нужен искалеченный бандит? Кому он нужен раненым? Его проще пристрелить своим, чем заботиться и опекать. Щелк. Если бы это было так, то якудзу избегали как огня. Твоя правда, но и о сладкой жизни можно забыть. Может, все-таки? Вытянув к нему руки, он соединил пальцы и со всей силы запустил по ним духовную силу, собранную со всего организма. Зубы сжались до скрежета. Лицо раскраснелось, а в следующий миг он разомкнул пальцы рук на пару миллиметров. Трак! Между пальцами проскочило сразу несколько зарядов, после чего руки откинула в стороны. Что это было? Магия, Рим. Это была местная магия. Другая, по иным законам, но она тут есть. Вытер из парену нобу. После последнего урока с котом я начал понимать, как она действует. В этот миг за переулком раздался крик и шум выстрелов. Парень взглянул в глаза старому другу и четко спросил. «Ты пойдешь со мной вырезать эту гниль?» Рим молчал несколько долгих секунд, и подросток добавил. «Брось, я не собираюсь убивать вообще всех. Кто-то же должен охранять бордели и контролировать проституток. К рядовым у меня вопросов нет, но верхушку этих выродков я уничтожу». Рим молча кивнул и подхватил маску рогатого демона, которую протянул Нобу. «Пора явиться демону». Парень принял маску и надел ее на лицо. «Пора» но скользнул в небольшое окошко и сразу оказался на улице за спинами троих мужчин. «Плевать на старика», — рыкнул самый низкий. «Убейте всех, просто уничтожьте их». «Понял бус», — произнес тот, что стоял справа. Он подошел к стоявшей рядом машине и достал оттуда парочку автоматов, после чего кивнул одному из стоявших рядом бойцов. Как только он удалился, стоявший рядом мужчина произнес. Хорошее начало, Зак. Если так пойдет, то клан синелисица останется с носом. Хорошо бы, чтобы мы не остались с голым задом, буркнул в ответ главарь банды. Нобу, сидевший в этот момент за крыльцом, набирал силу в тот самый обрезок трубы. Она уже начала слабо светиться, но парень продолжал выжидать удобный момент. Попасть под огнестрельный огонь ему совершенно не хотелось. «Клан Северного острова вас прикроет и примет под свою руку», уверенно заявил собеседник. «Мы уже точно знаем. умо приняли тайный василетет. Синяя лисица сначала делает, а потом требует, а вы нет». «Синяя лисица давно превратилась в сброд», ледяным тоном произнес собеседник. «Северные острова берут только лучших. Хочешь стать частью нас? Докажи, что достоин» и работаю на вас уже больше десяти лет», — недовольно проворчал собеседник. «Когда началась буча, это я повел людей за собой, собрал остатки семьи. Я привел под вашу руку огромную часть того, что осталось от Якудза. И что я слышу от вас? Поработай еще, Зак. Ты должен доказать, что достоин, Зак». Мужчина отвернулся от крыльца, за которым спрятался Нобу в маске краснокожего демона и уставился на своего собеседника. «Это ваш последний шанс», — произнес главарь и сплюнул на землю, после чего уставился на представителя клана. «Как закончишь, мы обсудим уже конкретику», — кивнул тот. В этот момент из-за крыльца с наполненной силой алюминиевой трубой выскочил Нобу. Он в несколько шагов преодолел расстояние до главаря банды и со всей силы влепил тому по голове трубой. Череп лопнул, словно переспелый арбуз, обдав представителей Северного острова жижей из мозгов и крови. «Что?» — едва выдавил от удивления посланник клана. Вместо ответа парень нанес размашистый удар импровизированным оружием. Вся сила ушла в голову главаря банды, поэтому удар получился самым обычным. Труба прилетела в скулу, но, вопреки ожиданиям подростка, тот кувыркнулся через спину и ринулся в сторону стрельбы, явно рассчитывая на помощь. «Уйдет», — достал оружие Рим. «Нет». Рыкнул Нобу и как смог, наполнил кусок трубы силой, после чего запустил его в спину убегающему. Полет оказался недолгим. Снаряд влепил по затылку незнакомцу, и тот повалился лицом вперед. нобур рванул к нему и, подхватив оружие, принялся наносить удары им по голове. Один за другим. Он бил, пока его не оттолкнул рукой Рим. «Хватит». Нобу оглянулся и сплюнул на землю. «Присмотри за ним», — скомандовал парень и рванул к автомобилю, откуда один из бандитов доставал пару автоматов. Запасливые ребята, — произнес Нобу, заглянув в багажник. В нем он обнаружил несколько коробок с снаряженными обоймами, несколько топориков и пару гранат. И подход серьезный, только вот оружие... Покопавшись внутри, Нобу обнаружил единственное оружие. С виду оно было похоже на винтовку, но имело барабанный магазин. «Что за зверь?» — недоуменно спросил он и заглянул в ствол. «Гладкоствол?» Быстро проверив магазин, он удостоверился, что оружие имеет 12-й калибр. Интуитивно разобравшись с затвором и предохранителем, он подхватил еще парочку магазинов и рванул в сторону боя. «Он мертв», — произнес Рим, когда подросток в маске проносился мимо него. «Тогда брось его и пошли за мной», — рыкнул ногу. «Кто у нас по тактике городских перестрелок, спец, ты или я?» Рим помедлил несколько секунд, дождался, когда пострадавший сделает вдох, после чего направился за подростком. Ясу выглянул из-за угла и осторожно взглянул на автомобиль, из которого появились трое. Его интересовал тот, что вышел в кожаной куртке с лохматой шевелюрой. «Не соврал». Пробубнил себе под нос парень. Только он собрался выйти к главарю самой крупной группировки, как раздались выстрелы, и парень замер. Быстро оглядевшись, он метнулся обратно в проулок и обижал дом, чтобы спрятаться в защищенном месте. «Вот же влип!» — прошипел он, прячась за небольшим стальным баком. Услышав шум, он терпел несколько минут, но после любопытства все же взяло свое. Ясу выглянул за угол, и обнаружил там, прячущегося за крыльцом, незнакомца. Он был одет в черный спортивный костюм и демоническую маску. В руках у него был кусок алюминиевой трубы с болтом на конце. Только труба с каждой секундой наполнялась светом. Вот глава крупной шайки что-то сказал, и один из вышедших подошел к багажнику автомобиля и достал оттуда пару автоматов. После этого он отправился в сторону выстрелов. Парень, сидевший в засаде, Продолжал выжидать, а уже через несколько секунд, как только глава новой банды отвернулся, он рванул к нему на всех парах. Резкий взмах, и голова главаря взорвалась кровавыми брызгами. Парень не остановился и набросился на стоявшего рядом мужчину в пиджаке. Этот удар оказался обычным, и чужак просто упал на землю, впрочем, тут же подскочив. Незнакомец в пиджаке быстро понял, к чему идет дело, и попытался сбежать, но человек в маске демона швырнул ему в спину свое оружие, после чего догнал и начал избивать этим же куском трубы. До разума Ясу дошла мысль, что неизвестный душелов, и заставила содрогнуться. Страх душелова, чей дух может находиться где угодно, навеяло панику. И парень тут же начал вертеться, пытаясь вспомнить способ выбраться отсюда как можно быстрее и незаметнее. Он рванул этим же проулком на другую улицу, чтобы там перебежать и скрыться в гуще плотной застройки, но на полпути ему пришлось броситься на землю. Может быть, не подвел слуха, может и чутье, но Ясу упал после первого выстрела в конце улицы. Пули просвестили над головой и ударили в окно, проходя насквозь стекло и грудь мужчины с автоматом. Быстро поняв, что стреляют не по нему, Ясу вскочила пули и полетел в проулок. Ветер в лицо, бой сердца в ушах и дикий ужас, заставляющий нестись с безумной силой. Ноги парня, словно наделенные магией, несли его до самого порта, где он скрылся в лабиринте морских контейнеров. Там, стараясь не попадаться на глаза машинисту погрузочного крана и водителям погрузчиков, он несколько раз сделал крюк, чтобы убедиться в отсутствии слежки. Только после того, как Ясу убедился в том, что все в порядке, Он направился в ставший уже родным сарайчик. Там его встретила встревоженная ребятня. «Ну, что там? случилось С порога получил он вопрос в лоб. «Я до Большого Зака даже добраться не успел». Покачал головой главарь портовой шайки. Там не стрелка была между Кумой и новенькими. Тотальное уничтожение. «Это они стреляли?» «Да, мы слышали выстрелы». «Самое странное не это», — покачал головой парень. «У Кумо душелов есть». Он Зака на моих глазах завалил. Парень взглянул на рыжего парнишку, который его вчера весь вечер убеждал идти именно к новеньким. «Знал бы, не вякал», — тут же признался он. «Но кто же знал, что у них душелов есть?» «А, сплошная польза», — кивнул Ясу. «Ладно, теперь хотя бы знаем, кому идти». Хитоми подошла к сыну и обняла его за плечи. «Это только начало», — произнес Нобу. Они стояли у окна небольшого ресторанчика на 23-м этаже. С него открывался хороший вид на здание центрального офиса компании «Робоаксессори». «То, что у нас забрали, я вернул». «Ты настоящий герой», — прошептала ему на ухо женщина. «Кто бы мог подумать, что ты на подобное способен». Хитоми отпрянула и подошла к столу. Подхватив бокал, она сделала глоток и с грустью добавила. Ведь буквально пару месяцев назад я думала о том, чтобы наложить на себя руки. «Не говори так», — покачал головой парень. «А как говорить?» — грустно улыбнулась мать. «Совсем недавно я шарахалась по портовому овощному рынку, а сейчас мы с тобой ужинаем в ресторане, с видом на головной офис семейной компании. Сейчас мне кажется, что я сплю». «Это пройдет», — кивнул Нобу. «Через пару месяцев тот ад в морском контейнере тебе покажется таким же сном, а новый быт превратится в обыденность. «Так обычно и бывает», — кивнула женщина. Она улыбнулась обворожительной улыбкой, вздохнув с ноткой грусти, произнесла. «Пора домой. Уже поздно, а завтра тебе...» «В императорский колледж», — кивнул Нобу. «Но это будет завтра. Прогуляемся по набережной». «Я немного не для этого одета», — показала Хитоми свою ножку, одетую в туфли. «Заедем на такси домой, переоденешься», — пожал плечами парень. «Давай для начала просто доедем до дома, а там уже будем решать». Парень кивнул и, подозвав официанта, попросил счеты такси. Спустя час сын с матерью уже подъехали к автосервису, который стал за это время им домом. Как только Нобу вышел из автомобиля, то обнаружил Рима, который весь вечер где-то пропадал. «Думаю, нам с тобой надо прогуляться», произнес Рим, кивая в сторону порта. Нобу хмуро взглянул на старого друга. Тот указал ему на смутную тень мужчину у входа в автосервис. «Ты чего застыл?» — спросил тем временем мать. «Кто?» — коротко спросил Нобу. мод «Нобу, у тебя все в порядке?» — заволновалась Хитоми. «Да, мам», — кивнул парень после нескольких секунд раздумий. «Все в порядке. Мне надо прогуляться. Хорошо?» «Уже стемнело. Ты хотел прогуляться вместе?» «Нет, еще несколько нюансов появилось», — покачал головой парень. Ты иди домой, а я через часок-другой приду. Я из за тебя. Ты пойдешь в таком виде? Не переживай, я ведь душелов, — улыбнулся Нобу. Ты не забыла? Хитоми несколько секунд молчала, после чего вздохнула и кивнула. Хорошо, только не ввязывайся ни во что. И будь до утра дома. Тебе завтра в колледж. Да, мам, кивнул подросток и неспешно пошел в сторону причалов. Женщина же направилась к дому. Она заглянула в сумочку в поисках ключей от дома. Быстро найдя их, она сделала два шага и подняла глаза. Цветы были красными. Красные розы, оформленные в букет, выглядели потрясающе. Красные лепестки, легкая, почти незаметная обертка букета из нежного лилового цвета, а еще свет от единственного фонаря на всю улицу. Легкий бриз и запах моря. Для кого-то море пахло гниющими водорослями, для кого-то море пахло приключениями, а для кого-то море вообще не пахло. Для хитоми море пахло солью. И сейчас этот запах добавлял той самой обстановке, той, что подчеркивало главный элемент. Главным элементом был мод. Таец стоял все с таким же непроницаемым лицом, на котором не дрогнул ни один мускул. Он держал букет и молча ждал. Только вот волнение с головой выдавали его цвет кожи, добьющаяся, как загнанный заяц, жалко на шее. — Тебе жарко? — серьезным лицом произнесла Хитоми с утвердительными интонациями в голове. — Жарковато, — кивнул Мот. — Зайдешь? — спросила женщина после того, как приняла букет. — Зайду. Смешанные чувства, — задумчиво произнес Нобу, спокойным шагом идя по дороге. Вроде как и радоваться надо, но после Эйджа как-то... «Вот она была всегда при тебе, а тут раз, и у нее может оказаться другой», — хмыкнул Рим. «Ты ведь еще тот собственник». Парень сморщился, но после нескольких секунд раздумий кивнул. «Да, наверное, ты прав. Она не обязана постоянно быть со мной». После этого они несколько минут шли молча. Разговор начал Римы больше для того, чтобы отвлечь парня. «Ты подумал, как будешь разгребать то, что заварил?» «Не получится разобрать», — покачал головой подросток. «Мы физически этого сделать не сможем. Где-то постоянно мы будем опаздывать. Или с духом, или с якудзой, или в колледже». Попытка разговора увязла, и диалог сошел на нет. Парень, сунув руки в карманы, шел спокойным шагом. Когда он вышел на пристань, то обнаружил одинокого рыбака, который сидел на пирсе с удочкой. «А разве ночью ловит рыбу на удочку?» — спросил он и направился в его сторону. Через несколько минут он оказался возле мужчины. Выглядел тот, как обычный дедушка. Только вот ни ящика со снастями, ни стульчика у старика не было. Он сидел прямо на краю пирса и держал удочку. В полумраке Нобу не разглядел лески, но зато на воде, как раз там, где была лунная дорожка, он заметил поплавок. «Здравствуйте», — произнес он с максимальной вежливостью. «Можно вам задать вопрос?» «Валяй!» — кивнул старик, даже не взглянув на него. «Что вы пытаетесь поймать?» «Сны», — усмехнулся старичок. «Я ловлю сны». Нобу нахмурился, уже хотел было переспросить, но тут ему на плечо легла рука Рима. «Это не человек», — произнес старый друг. Нобу еще несколько секунд разглядывал старика, но тут поплавок дернулся и ушел под воду. Старик подсек, и удочка прогнулась под тяжестью улова. Немного усилий, и он достал из воды небольшую в пару ладоней длинной рыбешку. Она барахталась, сопротивлялась, но тот сноровисто снял ее с крючка и закинул ведерко с водой. Как только рыба оказалась в ведре, то тут же превратилась в белое пятно, растекшееся по поверхности. «Это сон?» — спросил парень, вглядываясь в разводы. Белое пятно на глазах формировало рисунки. В них был и огромный дракон, и рыцарь на коне. Рисунок потек и превратился в прекрасный замок с высокими тонкими башнями, а затем в холмистый пейзаж. «Сон», — кивнул старичок, — «только детский». Снова поклевка и еще одна рыбешка, тут же оказавшаяся в ведре. «Зачем вам сны?» — спросил Нобу, разглядывая старика. «А как иначе?» — хмыкнул в ответ он и отложил удилище. Он подошел к ведру, заглянул в него и довольно кивнул. Подхватив свой улов, он уже хотел направиться в сторону города, но тут повернулся к Нобу и произнес. «Как иначе они увидят эти сны?» Старик повернулся и пошел по пирсу к берегу, но через несколько шагов растворился в воздухе. Секунда тишины. Вот его спина мелькает уже где-то вдалеке. Еще секунда, нобу но стоит на пристани. У берега светит одинокий фонарь. На небе висит большой серебристый диск луны. На поверхности воды идет рябь, отчего лунная дорожка слегка дрожит. За спиной парня, задумчиво глядящего вслед старика, падает по небу звезда. Еще одна. Этот старик, — нарушил тишину Рим, — ловит снов. Слишком пафосно. Мыкнул Нобу, оглядев вещи на себе. Он был одет в длинный вариант кимоно, раскрашенный в цвета клана синей лисицы, красный и голубой. На спине у него была огромная вышивка синей лисицы, свернувшийся в клубок в красном круге. «То есть они тебя не смущают?» Кивнул в сторону группы в золотых кимоно и рукой. «Нет, у них просто безвкусица, а у нас... Перегиб с пафосом», — покачал головой Нобу. «Кстати, а кто это?» «Клан Золотого Листа», — недовольно буркнул братец. «Не сказать, что когда-то славились силой, но вот с финансами у них всегда было очень хорошо. Торгаши?» «Хуже. Гораздо хуже» вздохнул наследник. «Этот клан воротит финансами мирового уровня». Нобу хмыкнул и оглядел площадь. На ней собралось больше 30 кланов. Это было заметно по стягам, которые держал каждый клан. Некоторые из них были представлены по 2-3 человека, чаще вообще по одному. Хотя были группы, представленные и по 10 человек. «И почему эту палку должен нести я?» спросил Нобу, взглянув на знамя клана у себя в руках. «Потому что ты у нас пока самый сильный среди поступивших», недовольно ответил рукой «И поуважительнее. Это все-таки наш символ». «Это палка с куском тряпки», покачал головой парень. «Прекрати поясничать, недовольно буркнул брат. «Ты хотя бы помнишь, что нужно делать. Когда раздастся горн, мы построимся и пройдем во внутреннюю площадь колледжа. Там мы будем выходить по старшинству родов». Стучать этими палками о брусчатку, называть имя клана и перечислять поступающих в этом году. «Просто стучать», — акцентировала Рукай, «без всякой силы из закидонов». «Причем тут сила?» — возмутился Нобу. «При том, что силу показывает самый сильный ученик потока». «А я не могу быть самым сильным?» «Можешь, но поверь, от этого будут только проблемы». «Проверять начнут?» «Не без этого», — кивнул братец. Нам с тобой так внимания хватит, но если еще и ты начнешь выпячивать... у у, -у, -у" Горн прозвучал, словно раскат грома, и оборвал слова наследника. «Пора!» — кивнул он. Нобу но обреченно вздохнул и, перехватив поудобнее стяг, отправился в сторону внутренней площади. За ним ровным строем пристроился и рукай и Суоку. «О, смотрите!» — послышался тихий смешок со стороны группы соседнего клана. Портовый поберушка и простолюдинка. Какой позор. Нобу повернул голову и обнаружил четырех учеников в темно-синих мантиях. У каждого на спине был изображен водоворот. Что за сброд? Спросил на ходу Нобу. Клан темной воды, пояснил наследник синелисицы. Не обращай внимания. В смысле сбился с шага Нобу. Мне на это не обращать внимания? Заткнись и иди вперед, рыкнула рукой. Нобу поджал губы, но подчинился, не став раздувать конфликт в первый же день. На площади их поджидала небольшая сцена, на которой их встречал ректор. Мужчина средних лет с несколькими шрамами на лице и темными волосами, на которых виднелась россыпь седых волос. Одет он был в простое белоснежное кимоно. «Кто явился в этом году?» — громко произнес он. Представители кланов начали выходить вперед. Каждый один раз бил с тягом о и громко произносил название клана. После этого он называл имя каждого пришедшего в этом году на обучение и еще раз наносил удар с тягом. Очередь дошла до клана темной воды. Вперед вышел высокий парень в очках и громко произнес «На обучение прибыл клан темной воды». Крак. Удар его был настолько сильным, что звук разошелся по всей площади, отразился от стены, вернулся обратно. Он вложил силу в удар, — тихо прошептал рукой Наполнил силой палку, типа того. «Шиджеру Кураизу!» — закончил представление парень. «Темная вода всегда приносит запах моря с собой», — кивнул ректор с усмешкой, поглядывая на представителей этого клана. Только от них почему-то воняет гнилыми водорослями. Полголоса произнес Нобу, глядя на очкарика парня. «Заткнись, идиот!» — зашипел рукой. Однако Нобу словно искал конфликта, не отводил взгляда от старшего клана темной воды. Тот молча выдержал его взгляд и после нескольких секунд ожидания вернулся на место. Следующая очередь была за кланом синей лисицы. Нобу сжал рукой деревяшку и принялся наполнять ее силой. Несколько шагов, и он успел наполнить ее до такой степени, что древка началось слегка светиться. На обучение прибыл клан «Синяя лисица». Громко крикнул Хасимота и, направив всю силу в удар, вмазал по брусчатке. «Будум!» Удар вышел оглушительным, с ударной волной, которая взметнула мантии стоявших рядом учеников и разбила брусчатку, оставив полуметровую вмятину. От клана на обучение прибыли Рукай Цурай, Соку Хирана и Нобу Хасимота. Удивил мыкнул ректор из и с загадочной улыбкой перевел взгляд на восьмерых студентов в красных мантиях. От них вышла молодая девушка с золотистым оттенком волос и с усмешкой произнесла. На обучение прибыл клан великого дракона. Нобу быстро сообразил, что это был императорский клан, но, вопреки его ожиданиям, девушка и не думала применять силу. Она спокойно стукнулась тягом и перечислила прибывших на обучение. И все это с довольной улыбкой на лице. Церемония длилась еще около получаса, пока все представители произнесли традиционные слова. После чего ректор произнес несколько традиционных стихов, в свое время бывших наставлениями в древности. Затем кланы покинули внутренний двор, а новоявленных учеников разобрали старшие ученики. Кабинет главы клана «Темная вода» был выполнен в европейском стиле. Тут и массивный стол из красного дерева, и массивные стулья, больше напоминавшие кресла, и темные обои из золотистой шелкографии. Монументальным строением у стены возвышался большой книжный шкаф секции для бара. Именно у бара сейчас стоял глава кабинета Хитоши Кураизу, наливая себе в стакан легкого вина. «То есть, даже не пытался понизить тон?» — уточнил он у сына. «Да, отец. Ты что-нибудь возразил?» «Нет, отец, я не стал нарушать церемонию». Покачал головой парень в очках. «Ты сделал все правильно», — кивнул глава. «Я прошу вас разрешения на бойчести». Уперев взгляд в пол, произнес юноша. «Бойчести? Из-за чего? Этот недостойный посмел...» «Выразить свое мнение по поводу того запаха, который чувствует», — хмыкнул отец. «Ты упомянул, как он оскорбил, но не рассказал, как он представился». Я могу обойти его по силе и... Снова недооцениваешь противника, — покачал головой Хитоша. Взгляни. Тут он подошел и протянул сыну планшет. Активировав его, парень обнаружил запись с дрона, который снимал разрушенный квартал. На нем было видно, как какая-то сила развратила середину улицы. Там словно испарили асфальт вместе с трубами и канализацией. Причем кое-где виднелись... Остатки автомобилей, которые словно ножом отрезала. «Что это?» «Последствия боя твоего соперника», — со спокойным лицом произнес Хитоша. «Он слишком опасен для тебя». Шиджеру поднял взгляд на отца и спросил. «Ты считаешь, что я могу проиграть ему?» «Я считаю, что это слишком рискованно. Шанс того, что ты проиграешь, слишком велик. А синяя лисица не упустит такого момента. «И что мне тогда делать, отец? Терпеть насмешки этого выродка?» «Почему же?» — усмехнулся глава клана. «Нет. Мы обязательно ответим. Только вот делать это надо осторожно и безопасно. Посмотри на императорский клан. Эта девушка уже имеет за собой благословение их покровителя, но она и не подумала выпячивать свою силу. Но разве...» «Есть ситуации, когда демонстрация силы — всего лишь слабость», — покачав пальцем, произнес Хитоша. «Чаще смотри на нее. А с этим Хасимотом мы справимся после небольшой подготовки». Парень вздохнул, но не стал спорить. «Ступай. Завтра первый день занятий, и тебе стоит отдохнуть», — улыбнулся отец. «И позови сюда дядю. Он должен шарахаться где-то за дверью». Парень кивнул и молча вышел, а уже через пару минут в кабинет ввалился взъерошенный молодой парень, лет двадцати на вид. Футболка, джинсы и потасканные кроссовки никаким образом не вязались со статусом брата главы клана. «Все как всегда», — хморо произнес глава клана, как только разглядел наряд своего брата. «Ты когда-нибудь начнешь одеваться нормально?» «А ты меня для этого позвал?» улыбнулся в ответ тот. Кались. Что у нас за задачка сегодня?» «Убийство», — спокойно произнес хозяин кабинета. «А я-то тут при чем? У тебя другие специалисты есть». «В темную это делать не стоит», — покачал головой Хитоши. «Нам нужен законный и безотказный способ убить одного выскочку из клана Синей Лисицы». Силен «Да жути», — кивнул брат. «Что на него есть?» Пока только вот это, произнес глава клана и протянул брату планшет.